Если бы я пришла сюда и не видела ничего другого, кроме этого луча, я все равно пошла бы домой с чувством удовлетворения. Игра света и тени на этих берегах этой гавани совершенно поразительна, согласилась Аня. Маленькая комнатка, где я обычно шью, выходит окнами на гавань, и я сижу у окна и любуюсь. Краски и тени не остаются одними и теми же даже две минуты подряд. «И вам никогда не одиноко?» — спросила Лесли отрывисто. «Даже когда вы одна?» «Нет, не думаю, чтобы я хоть когда-нибудь в жизни томилась одиночеством», — ответила Аня. «И даже когда я одна, у меня очень хорошее общество, мечты, фантазии, игры по нарожку. «Мне нравится побыть иногда одной, просто для того, чтобы подумать о чем-нибудь, это что-нибудь вкусить. Но мне также нравится общество друзей и встречи с людьми, чтобы приятно и весело провести вместе часок и другой. Прошу вас, приходите ко мне в гости и почаще, пожалуйста!» «Думаю, — добавила она, смеясь, — что я понравлюсь вам когда вы узнаете меня поближе. — Не знаю, понравлюсь ли я вам, — сказала Лесли без тени улыбки. Она не напрашивалась на комплименты. Она смотрела вдаль на волны, которые начинала украшать своими цветочными гирляндами, подсвеченная луной пена, и взгляд ее голубых глаз был мрачен. — Я уверена, что понравитесь, — сказала Аня. И, пожалуйста, не считайте меня крайне легкомысленной только из-за того, что видели, как я танцую на берегу в лучах заката. Без сомнения, я стану держаться с достоинством почтенной Матроны, когда пройдет какое-то время. Понимаете, я не так уж давно замужем и все еще чувствую себя совсем юной девушкой, а иногда даже ребенком. Я 12 лет замужем. — сказала Лесли. — В такое тоже было почти невозможно поверить. — Неужели? — Да ведь вы наверняка не старше меня, — воскликнула Аня. — Должно быть, вы были совсем ребенком, когда выходили замуж. — Мне было шестнадцать, — сказала Лесли, вставая и берясь за шляпу и жакет, лежавшие позади нее. — Сейчас мне двадцать восемь. — Ну? Мне пора возвращаться. Мне тоже. Гилберт скоро будет дома. Но я так рада, что мы обе пришли сегодня на берег и встретились. Леслиня ответила. И не была несколько разочарована. Она от чистого сердца предложила Лесли свою дружбу. Но предложение было, если и не совсем отвергнуто, то принято все же не очень любезно. В молчании они взобрались на утесы, И зашагали через пастбище. В лунном свете его перистые, почти бесцветные дикие травы походили на ковер из кремового бархата. Дойдя до тропинки, Ани и Лесли расстались. — Мне в ту сторону, миссис Блайт. Пожалуйста, заходите в гости. У Ани было такое ощущение, словно в нее швырнули этим приглашением. Судя по всему, Лесли по произнесла последние слова неохотно. «Я приду, если вы действительно этого хотите», ответила Аня немного холодно. «О, я хочу! Хочу!» воскликнула Лесли со страстью, которая, казалось, прорвалась из-под искусственной сдержанности. «Тогда я приду. Доброй ночи, Лесли». «Доброй ночи, миссис Блайт». Домой Ани вернулась в глубоком раздумье и тут же поведала обо всем Гилберту. «Значит, миссис Мур не принадлежит к племени знающих Иосифа?» — поддразнил он ее. «Нет, строго говоря, не принадлежит. И тем не менее, мне кажется, что она принадлежала к нему прежде, но покинула его или была изгнана» задумчиво сказала Аня. Она, несомненно, очень отличается от других женщин, живущих здесь. С ней не станешь вести разговоры о яйцах и масле. И подумай только, что я представлял ее второй миссис Линд. А ты, Гилберт, хоть раз видел мистера Мура? Нет. Правда, я видел несколько мужчин, работавших на полях возле фермы Муров, но не понял, кто из них хозяин. Она ни разу не упомянула о нем. Я уверена, что она несчастна. Из твоего рассказа я могу сделать вывод, что она вышла замуж прежде, чем стала достаточно взрослой, чтобы твердо знать, чего хочет, и слишком поздно обнаружила, что совершила ошибку. Это не такая уж редкая трагедия, Аня. Сильная женщина мужественно перенесла бы такое несчастье. Но миссис Мур, очевидно, позволила ему ожесточить и озлобить ее. — Не будем осуждать ее, пока нам ничего о ней не известно, — призвала Аня. — Я не верю, что ее случай такой уж заурядный. Ты сам, Гилберт, отметишь ее удивительное обаяние, когда встретишься с ней. Это нечто совершенно не связанная с ее красотой. Я чувствую, что она обладает богатым внутренним миром, куда друг мог бы войти, как в сказочное королевство. Но по какой-то причине она от всех отгораживается и не дает своим способностям развиться и расцвести. Да-да, я с тех самых пор, как рассталась с ней, все билось над тем, чтобы определить для себя, Какое именно впечатление она производит? И, пожалуй, это наиболее точное определение, какое я могу дать. Я намереваюсь спросить о ней у мисс Карнелии. Глава одиннадцатая. История Лесли Мур. «Да, восьмой ребенок появился на свет две недели назад», — сказала мисс Карнелия сидя в кресле-качалке перед камином маленького домика в один из промозглых октябрьских вечеров. «Это девочка!» Фред разразился гневными тирадами, заявил, что хотел мальчика, когда на самом деле вовсе не хотел восьмого ребенка. «Окажись, это мальчик!» Фред раскричался бы из-за того, что это не девочка. «Прежде у них было четыре девочки и три мальчика!» Так что, на мой взгляд, не имеет никакого значения, кто родился на этот раз. Но Фреду, конечно, надо было поворчать. Чего же еще ожидать от мужчины? Малютка, наряженная в свои хорошенькие маленькие одежки, просто очаровательна. У нее черные глазки и прелестнейшие крошечные ручки. Непременно пойду посмотреть на нее. Я так люблю младенцев. — сказала Аня, улыбаясь про себя, мыслям слишком дорогим и священным, чтобы выразить их словами. — Не спорю, что они милы, — кивнула мисс Карнелия, но у некоторых людей их явно больше, чем им действительно нужно. Поверьте мне, у моей бедной кузины Флоры, она живет в Глене, — одиннадцать детей! — Бедняжка работает до изнеможения, как рабыня. Ее муж три года назад покончил с собой. Но чего же еще ждать от мужчины? Что заставило его пойти на это? Спросила немало потрясенная Аня. Не мог настоять на своем и прыгнул в колодец. Туда ему и дорога. Он был прирожденный тиран. Но колодец, разумеется, оказался испорчен. Флора так никогда и не смогла решиться на то, чтобы снова начать им пользоваться. Бедняжка! Пришлось выкопать колодец в другом месте. Но расходы были страшные, и вода жесткая, как гвозди. Если уж ему надо было утопиться, так в гавани воды полно. Разве не так?